Глава восьмая. Председатель, просмотрев бумаги, сделал несколько вопросов судебному приставу и секретарю и, получив утвердительные ответы, распорядился о приводе подсудимых. Тотчас же дверь за решеткой отворилась, И вошли в шапках два жандарма С оголенными саблями, А за ними сначала один подсудимый, Рыжий мужчина с веснушками, И две женщины. Мужчина был одет в арестантский халат, Слишком широкий и длинный для него. Входя в суд, Он держал руки с оттопыренными большими пальцами, напряженно вытянутыми по швам, придерживая этим положением спускавшиеся слишком длинные рукава. Он, не взглядывая на судьи и зрителей, внимательно смотрел на скамью, которую обходил. Обойдя ее, он аккуратно, с края, давая место другим, сел на нее и, вперив глаза в председателя, точно шепча что-то, стал шевелить мускулами в щеках. За ним вошла немолодая женщина, тоже одетая в арестантский халат. Голова женщины была повязана арестантской косынкой. Лицо было серо-белое, без бровей и ресниц, но с красными глазами. Женщина эта казалась совершенно спокойной. Когда она проходила на свое место, халат ее зацепился за что-то. Она старательно, не торопясь, выпростала его и села.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 Даже жандарм, мимо которого она проходила, не спуская глаз, смотрел на нее, пока она проходила и усаживалась. И потом, когда она уселась, как будто сознавая себя виновным, поспешно отвернулся и, встряхнувшись, уперся глазами в окно прямо перед собой. Председатель подождал, пока подсудимые заняли свои места, и как только масло уселось, обратился к секретарю. Началась обычная процедура.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 Вещенник с опухшим желтобледным лицом в коричневой рясе с золотым крестом на груди и еще каким-то маленьким орденом, приколотым сбоку на рясе, медленно подряс и передвигая свои опухшие ноги, подошел к Налою, стоявшему под образом. Присяжные встали и, толпясь, двинулись к каналою. Пожалуйста, — проговорил священник, потрогивая пухлой рукой свой крест на груди и ожидая приближения всех присяжных. Священник этот священствовал 46 лет и собирался через три года отпраздновать свой юбилей так же, как его недавно отпраздновал соборный протоиерей.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 Кроме дома, капитал не менее 30 тысяч в процентных бумагах.